«До свидания, милая!» — вслед мне метнулась стальная сеть с крючьями, но я увернулся. Пеща бросилась в рукопашную, но ей не следовало делать этого на моей территории. Я сбил ее прямым ударом приклада по зубам, и пока моя жена поднималась ей на помощь, успел дважды приложить ногой по почкам. После чего, как вы понимаете, бежать пришлось уже, не оглядываясь. Пятнадцатью минутами позже я нажимал кнопку «Звонка», в элитной многоэтажке. Клиент был просто идеален. Получил, что хотел, к нашей стороне никаких претензий не имеет, всем доволен и охотно отправится к нам в пекло. Случай редкий, согласитесь. За полторы тысячи лет я лично помню таких не больше шести-семи. «Владимир Федорович!» «Входите, не заперто. Вы уверены, что я могу войти? Приглашайте!» — Уже чисто для проформы уточнил я. По голосу же понятно, что ему все давно до лампочки. — Разумеется, заходите. — Владимир Федорович, я протянул ладонь довольно молодому человеку, двадцати пяти, семи лет, стройному, подтянутому, с намечающимися залысинами и грустными интеллигентными глазами. Он привстал с дивана, искренне пожал мне руку и сходу предложил. — Ну что, отправляемся? — — Прошу прощения, но выявить демон — чуть близоруко сощурился он. — По крайней мере, когда я подписывал договор, меня предупреждали, что через год явится демон в обличье человека и заберет меня в ад. Вчера позвонили по телефону, напомнили, что срок вышел. Я готов. <связывая> — <связывая> Не хотите помолиться? — Думаю, поздно. — Верно. Но, ну, может, хотя бы выпьете для храбрости? — Нет, обойдусь. Пойдемте побыстрее. Лично для меня все это было весьма странно. Никаких истерик, слез, молитв, уговоров повременить. Да этот парень буквально рвался к нам на вечные муки. — Мое имя Бифоздон — Абифаздон, я принял свой естественный облик. — Трепещи, смертный, ибо купильни человеческих страданий ждет тебя навеки вечные! — Действительно, демон. Слегка побледнел грешник, но не более. «Я теряю форму?» «В каком смысле?» — не понял он. «В самом прямом. Перед вами демон. Вас ждет гиена огненная. Все это не шуточки, а вы даже не вздрогнули!» «Хо!» — грустно улыбнулся Владимир Федорович. «Просто вы не видели мою тещу. Или... Видели...» Минуту мы молча смотрели в глаза друг другу, и наше взаимопонимание не нуждалось в лишних объяснениях. Потом я принял облик человека и также молча обнял парня за плечи, как собрата по несчастью. Покажи договор. Мы перешли на ты, пока он готовил кофе. Я споро пробегал цепким взглядом типовой текст. Ага. Ага. Так. А это что за хрень? Как можно было заключить договор всего на один год? Да еще за, за предоставленную возможность избавиться от гражданки Остапорчук И.В., являющейся матерью моей супруги. Они были обязаны предоставить тебе гарантию, как можно продавать душу за возможность. Тебя просто кинули, Володька. Сам виноват. Грустно улыбнулся он. Начитался глупых книжек по оккультизму, произвел вызов, а там... Не помню. Пришел в себя уже с этим вот договором на руках. И должен признать, возможности мне предоставили щедро. — Ну да, как же. А то я не знаю наши спецслужбы, — фыркнул я. — Думаешь, ты для них кто? Ты мясо? С тобой не церемонились и развели, как последнего институтского лоха. У нас треть контингента, интеллигентные люди. Не представляешь, на каких мелочах горят. Ему сдачу не додали, в магазине обхамили, машина грязью обрызгала. Бугай на улице на ногу наступил. А он пошел домой, кавку почитал и повесился. Попадает за самоубийство к нам в ад. Удивленный. Типа, а почему? Хм, а потому. — Но я... — Молчи уж. — Молчу. — А выпить есть? — Он кивнул, достал из шкафчика довольно приличный коньяк, молил две стопки, нарезал лимон или не чокаясь. «Значит так, Владимир Федорович, если я правильно тебя понял, то ты подписал липовый контракт с элементами прямого нарушения прав клиента. Сядь!» Я хлопнул его по плечу и, старательно отводя взгляд от его заблестевших глаз, пояснил очевидное. «Во-первых, душа — штука весьма ценная». И за один год ее не подписывают. Минимум три. А в твоем случае за все десять. Во-вторых, тебе обязаны гарантировать, а не предоставить, и невозможность, а твердое поручительство, что в течение срока договора ты избавишься от этой Мегеры. Что она там тебе в последний раз устроила? С женой развела? А дети есть? С беременной женой. Парень вскочил и автоматически затоптал маленький костерок на ковре, образовавшийся от у меня между зубов яростной струи пламени. Э, «Прошу прощения, лично наболело, честно извинился я. Понимаешь, не у тебя одного проблемы с тещей. И третье, последнее, если кто не учел. Неверно построенный контракт, который может оспорить любой начинающий адвокат, подставляет в первую очередь меня». Ибо если я тебя сейчас заберу, то нас гарантированно тормознут дежурные ангелы, а они взяток не берут. Так накостыляют, что я минимум месяц в стационаре проваляюсь. И то не факт, что выйду не инвалидом. Мне оно надо? — Так, я не понимаю. — А что тут понимать? Я встал, сунул договор за пазуху, пожал его руку и стал прощаться. — Эту бумажку я забираю с собой. Тебе она даже для туалета не сгодится. С теми, кто накосячил, разберутся наши соответствующие органы. Будут звонить — вали все на меня, а...» Нас прервал настырный звонок в дверь. «Знаете, когда кто-то шибко наглый нажимает кнопку и не отпускает до тех пор, пока взмоленный хозяин квартиры не прибежит открывать?» Мне хватило одного взгляда на его мигом осунувшееся лицо, чтобы все понять. «Сиди. Я сам». Когда я рывком распахнул дверь, женщина, стоявшая на пороге, невольно вскрикнула. Ее встречал голый мускуристый демон во всей красе, с зеленоватой чешуей на плечах, красными изогнутыми рогами, длинными черными когтями, оранжевым светом в глазах и стальными клыками. «Бу — Бу! — тихо сказал я, выдыхая немного пламени меж зубов ровно столько, чтобы аккуратно сбрить ее крашеную сиреневую шевелюру и расцветить физиономию сажей. Тетка рухнула там, где стояла. — Вызови скорую! После того, что она им расскажет, ее долго не выпустят из психушки. И вот еще в церковь сходи, объясни ситуацию, квартиру освети, что ли. А лучше помирись с женой, ей сейчас нельзя волноваться. — Постскриптум. — Она ушла? — Да, любимый. Почему ты всегда так на нее реагируешь? Она любит тебя. По-своему, конечно, но любит. Она даже оставила для тебя бутылочку твоего любимого темного самогона. В ту ночь я не стал спорить со зрелой. Просто поблагодарил и увел в спальню и требовал спокоя. А в грубо запечатанной бутылке на просвет были видны три или четыре серебряные искорки, капли нерастворенной святой воды. — Ну, спасибо, теща, с меня причитается. — Милая, когда, говоришь, к нам в следующий раз заглянет твоя мама?